Глава седьмая Экспертное заключение в Воскресенье ровно в половине восьмого Анна Стерхова распахнула глаза и произнесла в темноту Сегодня воскресенье, и я в рутине. Расчёт был на то, что собственный голос примерит её с безрадостной правдой бытия. "Мать, в чём-то права". Жизнь в командировках походила на затяжную гастроль. когда названия городов определялись только по надписям на вокзале. Внезапно ей вспомнился вчерашний заплыв в реке, и она повторила то, что услышала на мосту. В сентябре вода в Орути холодная. Стерхова включила светильник, но не потому, что было темно, а потому что сделалось жутко. Тот страшный человек ушёл в сторону Хаустова. Но когда вернувшись в автомобиль, Анна спросила его про незнакомца. Он сказал, что никого не заметил. Нужно отдать должное, Хаустов без лишних вопросов окутал Стерхову в плед и быстро домчал до дома. Возможно, поэтому ей удалось не заболеть. Трель дверного звонка скорее напугала, чем отвлекла её от тревожных мыслей. Как была в пижаме, она подступила к двери и заглянула в глазок. Открыв её, она удивилась. Вы? Я понял, Рана. Простите. сказал Домрацкий и, развернувшись, попытался уйти. Постойте, окликнул его Стерхова. Вы за чемоданом, входите. Мог бы заехать позже, но побоялся, что не застану, заметил он, переступая порог квартиры. У вас в доме нет запасных ключей. Есть, но я бы не посмел явиться сюда в ваше отсутствие. Посторонившись, Анна указал на дверь спальни. Можете забрать чемодан. Он возразил: «Будет лучше, если вы принесете его сюда». «Пожалуй, вы правы». Она скрылась в спальне и через минуту вернулась. Домрадский забрал у нее чемодан, шагнул в сторону двери, но вдруг обернулся. «Спасибо». «Пожалуйста». Стерхова протянула руку. Ответив руку пожать, ему он предложил. «А знаете что? Давайте вместе позавтракаем. Нет, кроме шуток». «По-моему, неплохая мысль, но мне некогда. Я собираюсь на работу». Тогда давайте поужинаем вечером, а потом пойдём в театр. В Омске дают братьев Карамазовых в постановке Тиктокер. Вот уж избавьте. Неужели не интересно? Думаю, ваш Тиктокер пациент психиневрологического диспансера. Иначе бы он не взялся за Достоевского. Или же проходимец, который делает деньги на дураках. Домраский расхохотался. Но если этот проходимец искренен в своих начинаниях, это ещё хуже. лучше быть дураком, чем искренним конъюкторчиком. Вот вы какая с размаху не церемонись. А почему мне размахнуться? Стерхова тоже рассмеялся и стало ясно, что она какие-нибудь. Значит, никуда со мной не пойдёте, резюмировал Домрацкий. Тогда в качестве отступного позвольте отвести вас в отдел. Несколько не церемонись, Анна указала рукой на дверь. Ждите меня в машине, я скоро спущусь. С Домрадским Стерхова простилась в коридоре следственного отдела и, когда вошла в кабинет, испытала тихую радость, природу которой сразу же поняла. Там не было шкарбун. Она, не раздеваясь, направилась к сейфу, достала папки и сгрузила их на стол с намерением, как следует, поработать. Однако вскоре ее отвлек звонок Ангелины. «Анна, дорогая, как вы себя чувствуете?» Стерхова поняла, почему был задан вопрос и ответила сдержанно. «Со мной все в порядке». «Ну, как вы попали в воду?» «Случайно». Она еще не решила, стоит ли обсуждать это с Горской. Евгений Хаустов рассказал ужасные вещи. «Про то, как я выгляжу мокрой», — рассмеялась Терхова. «Зря смеетесь. Вода в уруте холодная. Вы могли утонуть или простудиться. И все-таки я не понимаю. Не стоит вам беспокоиться. Но вы рассказали Жене про какого-то человека. Он просто шел мимо». Я поняла. Вы не хотите рассказывать. Ну что же, по крайней мере, теперь я знаю, что у вас всё в порядке. До встречи. Закончив разговор с Терхово, вернулась к работе. В первом блокноте значился пункт: найти телефон свидетеля, звонившего Рябцеву. Следующий час она занималась тем, что высматривала на полях и оборотных сторонах документов номера телефонов, записанных от руки. К исходу часа в списке значилось 6 телефонов. К двум из них прилагались имена. Набрав первый номер, Стерхова услышала механический голос, который сообщил, что номер абонента изменился в связи с реконструкцией телефонной станции. Она прозвонила все номера и отовсюду получила тот же ответ. В конце концов обратилась в справочное. Диспетчер дала совет направить официальный запрос в Рутинскую АТС. Другого способа установить новые номера абонентов не существовало. Приняв к сведению совет и отложив его воплощение до понедельника, Анна перешла ко второму пункту звонку Марине Савельевой. Набрав номер и дождавшись ответа, она сразу заговорила. Марина, здравствуйте, это Стерхова. Что-нибудь стряслось? Из-за постороннего шума её голос был едва различим. У меня к вам несколько вопросов. Здесь плохо слышно. Вы, вероятно, заняты. Где вы находитесь? Савельева проигнорировала оба её вопроса. Можете говорить, я слушаю. Анна восприняла это как должное и не допуская заминки, уведомила: Пожалуйста, соберитесь и отвечайте на вопросы как можно чётче. И злишне предупреждать. Простите, не тратьте силы на извинения. Какого типа ремни безопасности были установлены в вашем автомобиле? спросила Стерхова. Чуть помолчав, Марина проронила: Не поняла вопроса. Бывают инерционные, когда излишне длины автоматически подбирается, и в случае столкновения они прижимают тело к сиденью. А бывают такие, которые нужно регулировать вручную. В прошлый наш разговор вы упомянули, что машина была старая. Не до такой степени. Ремни были инерционные. Вы уверены? Можете проверить, если хотите. В наступившем молчании из трубки фоном неслось живое многоголосие и тихое пение. Марина, вероятно, прикрыл трубку рукой, и шум сделался тише. Что вы сказали? Пожалуйста, повторите, попросила Анна. Машина сейчас в гараже у родителей. Зачем? Машину достали из реки, она долго стояла на штрафплощадке. Отцу приказали её забрать. Он спрятал её в металлический гараж за пределами участка, туда 100 лет никто не заглядывал. Едем туда срочно, воскликнула Стерхова. Сегодня не получится. в таком случае, когда. Сначала нужно договориться с отцом. Договаривайтесь, но только, пожалуйста, побыстрее. Ещё есть вопросы? Поинтересовалась Марина и опять прикрыла трубку рукой. У вашего брата не было травмы головы или грудной клетки? До катастрофы? Да. Нет, он был здоров и ни на что не жаловался. Вы уверены? Абсолютно. Помните, как перед отъездом в салоне автомобиля расположились дочь и жена Юля с полками на коленях сидела на переднем сиденье. Прошу повторить. Поддавшись внезапному импульсу, стерхво встала и прошлась по комнате. Пожалуйста, повторите. Отец вырезала из витринного стекла полки для серванта. Юля давно его об этом просила. Она держала в руках стекло, но почему не положила в багажник? В багажнике стояли ящики с помидорами. Юля побоялась, что стекло разобьётся. Протоколь осмотра о стеклянных полках ни слова. Анна возвратилась к столу, чтобы пересмотреть документы. Ну да, их, кажется, не нашли. При падении стекло должно было разбиться. Где же осколки? Впрочем, этот вопрос не к вам. Юлия была пристегнута ремнем безопасности? Этого я не помню. Девочка ехала на заднем сидении. Из дома ее вынесли спящую в одеяле. Так и положили сзади. Одеяла в машине не было. там между сиденьями сумки с оленями стояли. Это отражено? Ну вот, пожалуй, всё, больше добавить нечего. Марина замолчала и стало слышно, как недалеко от неё кто-то прошеплявил: "Нельзя ли потише?" Голос был на редкость противным, и Анна поторопилась: "Мне нужно изучить архивы семьи. Родительские семейный архив вашего брата, письма, документы, фотографии. Всё это хранится в доме родителей." Так, может быть, всё-таки съездим? Мне раньше, чем переговорил с отцом. Он очень болен. Ну, хорошо, на связи. Стерхова положила трубку, подняла глаза и удивлённо застыла. На пороге кабинета стоял маленький человечек в длинном, почти до колен, свитере. Помедлив секунду, он прямиком направился к Анне. Решительный и лёгкий шаг никак не вязался с его пожилым возрастом. Здравствуйте, я Тимур Бабаджанов. «Очень приятно, Стерхова!» Представившись, Анна тут же осведомилась. «Я не расслышала вашего отчества». «У меня его нет». Тимур Бабаджанов обернулся и посмотрел на пустующий стул шкарбон. «А где Ирина Ивановна?» «Сегодня воскресенье», — напомнила Анна. «Неужели?» Тимур Бабаджанов надел очки и посмотрел на календарь. «А почему меня не предупредили?» Взмахнув рукой, он протянул Анне папку. Передайте. Что это? Результаты экспертизы дела Савельевых? Оживилася Анна. Недавнее ограбление магазина. Вы криминалист, что? Вы по большому штрафу нагляделся и сделал несколько шагов по направлению к двери, но потом вернулся. Передайте Шкарбун, с костями разберёмся нескоро. Это касается дела Савельевых. Скелет не складывается. Череп девочки не найден, и это жаль. Есть несколько фрагментов, которые могли бы ей принадлежать. Но что ей? Многочисленные экспертизы, но это дело затратное. Он говорил отрывисто, короткими очередями слов. А почему вы интересуетесь делом Савельевых? Стерхова усмехнулась. Я в некотором роде его расследую. А, вот оно что. Вы новый сотрудник? Их разговор стал смахивать на сценку из комедии положений. Она решила всё прояснить. Я из Москвы, прикомандирован к Урутинскому следственному отделу для оказания помощи в проследовании архивных дел. Почему меня? и предупредили. Спросил Бабаджанов и, не ожидая ответа, заметил: Помощь нам, конечно, нужна, о том мы не отказываемся. Стерхов осмотрел на Бабаджанова как врач, который собирается его прооперировать или, по крайней мере, утешить. Можете уделить мне несколько минут? Но даже вымолвив эту фразу, она еще сомневалась, стоит ли к нему обращаться. «Так-так, слушаю». Тимур Бабаджанов присел на краешек стул. Анна вынула из дела склеенную фото таблицу и ткнула пальцем в снимок, где на грязи запечатлелись отпечатки протектора. «Что скажете?» Он быстро ответил. «Машина съехала с моста». «Это я знаю. Что-нибудь вам кажется странным?» Бабаджанов склонился к фотографии и стал рассматривать, водя по ней носом. Он там также тщательно рассмотрел снимки с автомобиля. Его заключение было таковым: "Ясно, как белый день. Ничего странного здесь не вижу". Стерхов разочарованно выдохнул. Что ещё было ждать от этого малохольного, но вслух обронила. "Большое спасибо". А я ещё ничего не сказал. "Ну так говорите", Бабаджанов стал водить пальцем по фотографии. "Видите, один стёртый след. Если бы машина юзила, были бы стёрты оба следа. Но у данного транспортного средства повреждено переднее левое колесо. А доставил отпечаток, похожий на след от юза заблокированного нерабочего колеса. Двигатели в девятке стоит поперёк, машина переднеприводная. А двигатели на колёса идут приводные валы, на концах которых стоят шарниры угловых скоростей. Думаю, перед тем как съехать с моста, Автомобиль созданулся левой фарой и радиаторной решеткой. В результате погнулся левый нижний рычаг, колесо встало боком, и его заклинило. Отсюда, вывод, эта машина не могла идти своим ходом. Такие повреждения могли появиться от удара об воду. — С какой высоты упал машина? — спросил Бабаджанов, взял со стола калькулятор и приготовился рассчитать силу удара. — Три с половиной метра, — сказал Лан. «Смеетесь?» Отбросив калькулятор, Бабаджанов поморщился. «Упав с такой высоты, кузов автомобиля остался бы цел, не говоря про рычаг. Ну, а если машина сначала врезалась в ограждение?» «А потом развернулась и задом скатилась в реку?» Издевательский подхватил криминалист и по слогам объяснил. «Голубушка! Эта машина съехала в реку задом. и учитывая характер повреждений и отсутствие хода её туда затолкали вручную задом растерянно повторила Анна машина проломила ограждение взгляни на фотографии Тимур Бабаджанов снова склонился над снимками и, разогнувшись изрёк эпохальную фразу которая многое изменила а да ничего не ломала и съехала весьма аккуратно обычное повреждение указывающее на путь перемещения автомобиля после пролома ограждения «Имеют форму длинных тонких царапин, прочерченных поврежденными частями древесины. Вы их видите?» Он кивком указал на снимок. «Можете показать?» «Нет». «Если бы ограждение было проломлено, оно бы не только помяло, но и поцарапало кузов». «Характер повреждений машины скорее указывает на лобовой несильный удар». Она уточнила, насколько несильный. «Эх, если бы рассмотреть зазоры на кузове». Я бы рассчитал вам силу удара и примерную скорость автомобиля до столкновения. Но на фотографии зазор не разглядеть. Пожалуйста, объясните. При лобовом ударе все зазоры в автомобиль меняются. При слабом ударе по крыше идет волна, а при сильном – характерный залом. И даже при лобовом столкновении, когда повреждена всего одна сторона, как в нашем случае, зазоры в дверях меняются и слева, и справа. Оторвавшись от фотографии, Анна Стерхова подняла глаза на Бабаджанова. "Шкарбун, показывала вам эти снимки? Я никогда сможете дать экспертное заключение по фотографии не смогу. Это несерьёзно. Зачем же по фотографии?" Выдержав интригующую паузу, Анна договорила: "Я покажу вам этот автомобиль.